ч а с т ь первая глава вторая подглава вторая из записок Андрея Митина Санкт-Петербург издание Академия 1901-1946 годы Удивительно, но для них прошло меньше двух суток. 37 часов назад БДК проекта 775 м о ж а й с к и сторожевик проекта 1124К Помор вывалились из воронки переноса. И сразу стало ясно, что пробой, огромная троидальная установка, смонтированная на транспорте Макеев и прозванная остриками проекта Церном, сработала нештатно, забросив экспедицию куда-то не туда. д о к а з а т е л ь с т в о налицо. В 1854 году, куда они направлялись, радиосвязи не было даже в проекте, телеграф и тот оптический. А тут в эфире сплошная морзянка. Время пребывания... 14 ноября 1920 года установили, как только поймали передачу радиожурнала Вестника Роста. А там и на Париж настроились. Эйфелева башня исправно вещала в эфир на половину мира. Ну что ж, они были готовы к этому. Стоит передать аварийный код и умники с Макеева Церна вернуть потеряшек домой. Но скоро специалисты, работавшие с х р о н о а п п а р а т у р о й отрапортовали. Связи с пробоем установить не удалось. Видимо, лиловая аномалия сбила какие-то тонкие настройки. м а й к и работают, уверяли ученые, но ответного сигнала Церна нет. Их попросту не слышат. Что делать дальше? Идти в Севастополь, высаживать морпехов, выгружать технику, брать горд под контроль. Сейчас он пуст. Последние пароходы с беженцами вот-вот отойдут от пирсов, но завтра, самое позднее, послезавтра, в город войдут красные. От балаклавы, на траверзе которой стоят корабли экспедиции, до Графской пристани всего два с половиной часа ходу.